Глава шестая. С Арсением в кабинете мы просидели всю ночь. Только ранним утром меня проводили в отведенные мне покои. Любопытно было наблюдать, как удивленно округлились глаза Яны, когда она столкнулась со мной на лестнице. Сонная девушка в спортивном костюме спускалась по ступеням, а тут на тебе, аскольд. Сон как рукой сняла, а на утреннюю зарядку моя новоиспеченная сестричка отправилась уже бодрой трусцой. Как ей и просила, служанка разбудила меня ровно в десять часов, с точностью до минуты. Умывшись и приведя себя в порядок, я спустился в столовую на совместный завтрак с отцом. Яна с Алисой, как и положено прилежным ученицам, уже отправились в школу. Три младшие сестры занимались домашним учителем в библиотеке. Великая княгиня на глаза не показывалась. «Мина, передайте, пожалуйста, ее светлости Надежде Григорьевне», что я очень хочу лично с ней переговорить, когда ей будет удобно. Вежливо попросил я одной из служанок. «Да, ваша светлость», — с поклоном ответила она. Арсений, который ковырялся в тарелке с кашей, посмотрел на меня глазами побитого пса, но ничего не сказал. «Да уж, тяжело ему, — отвечать за измену, практически 19 летней давности, которую еще совершил не ты, а предыдущий владелец тела». Размышляя об этом, я вспомнил один из моментов нашего ночного разговора. Когда я спросил у Арсения, как восприняли члены семьи, произошедшие в нем изменения, разумеется, они заметили, мой принц. Но, честно говоря, мне кажется, они только обрадовались. По крайней мере, если брать обрывки воспоминаний предшественника и сверять их с моими собственными. Отношения в семье стали гораздо теплее. Хочется верить, что я смог стать для девочек настоящим отцом, а для Наденьки — любящим мужем. Мне было приятно слушать, с каким теплом он говорил эти слова, особенно учитывая, что на нашей родине Арсений пережил жену и сына. И больше собственного счастья там, подобное четырехкрылой синей птицы из его рассказов, не нашел. В завершение нашего завтрака почти одновременно приехали два юриста. Дмитрий Мохин, главный московский юрист оболинских, Женя Сигурский, работающий на меня. «Господин, позвольте лично поздравить вас с изменением социального статуса», поклонился Женя, когда мы встретились в кабинете отца. «Простите, теперь нужно называть вас ваша светлость». Сигурский за короткий промежуток времени, что мы знакомы, успел доказать свой профессионализм, а моя аура настолько его впечатлила, что в лояльности этого человека я почти не сомневался. «Называй, как тебе удобно», — повторил я то, что уже говорил Вадиму. А затем мы с ним еще раз обсудили, что нужно будет сделать. Спустя три минуты в кабинет вошли Арсений с Мохиным, и началось уже общее обсуждение первоочередных дел. Изменение моего социального статуса необходимо официально задокументировать. Отец еще вчера в зале суда попросил подготовить копию официального заключения, так что повторно проводить ритуал не придется» помимо всего прочего нужно переоформить земли которые я сейчас арендую морозовых и волковых усадьбу и кучу всего по мелочи главный нюанс кроется в том что все мое имущество будем оформлять не народ оболенских а лично на меня то есть другие члены рода никак не смогут претендовать на все что я нажил непосильным трудом разве что после моей смерти отец унаследует все или алиса если я переживу отца, а затем все это по умолчанию станет имуществом рода. Но умирать я не собираюсь, а с выведенным в личную собственность добром мне потом будет проще выйти из рода оболенских. И вот, когда с обсуждением всех юридических дел было практически покончено, в дверь осторожно постучались. «Прошу прощения, ваша светлость», чуть испуганно обратилась к великому князю служанка Нина, но ее светлость... Ответила на запрос о встрече со Скольдом Андреевичем. Она хочет принять его прямо сейчас. Арсений явно растерялся. Ведь у нас шло совещание с юристами, а тут такой финт. «Отец», — проговорил я вкратчиво, — «мне кажется, основные вопросы мы уже обсудили. Могу я побеседовать с Надеждой Григорьевной?» «Хорошо. Иди, Аскольд». С явным облегчением ответил он. «Как же неловко, Арсению, играть роль моего отца». Во время ночной беседы он сам в этом признался. «Когда я называю вас сыном, мне кажется, я порочу честь и величество, вашей венценосной матушки. Эх, надеюсь, когда-нибудь мой старый слуга привыкнет к таким вывертам аномалии. Великая княгиня принимала меня все в той же малой гостиной, в которой мы беседовали месяц назад. Тогда она благодарила меня за помощь в лечении, как теперь оказалось, моей самой младшей сестренке. «Аскольд? Входи!» С кислой миной на лице произнесла Надежда Григорьевна и резким кивком указала на кресло. «Хм, перешла на ты? Очень интересно. Добрый день, ваша светлость!» Я обозначил поклон и занял предложенное кресло. «Слушаю. Что хотел?» «Прежде всего отдать вам это. Я достал из кармана бархатную коробочку. Колье вашей бабушки. И...» «Что ты хочешь за него?» – нахмурилась женщина. «Ничего. Я пожал плечами. Вы мне ничего не должны. Считайте, что я помогал своим сестрам». «Сестрам?» – процедила она. «Ну что ж, я принимаю твой ответ». Она пододвинула коробку к своему краю стола. «Однако у меня есть небольшая просьба, ваша светлость». Продолжил я, внимательно наблюдая за реакцией собеседницы. Исключительно по-семейному. Великая княгиня позволила себе скривиться, а затем ехидно выплюнула. Ну да, куда ж без этого. И? Я говорил тебе, что выполню твою просьбу, если у меня будет такая возможность. И я от своих слов не отказываюсь. А я говорю вам, ровным тоном продолжил я, что эта просьба не в счет прошлых заслуг, а обычная сейминутная семейная просьба. И с вашего позволения я ее озвучу. Я хочу, чтобы вы простили его светлость за прошлые грехи. Не буду его оправдывать. Говорить, что он виноват, что плоть слаба. Но лично я за эту вину. Ему обязан своей жизнью. А вас я прошу. Вспомнить все то хорошее, что в нем есть. Увы, я еще плохо знаю его светлость. Но слышал, что за последние годы он сотворил много добрых дел. Меня вы можете ненавидеть, сколько вам угодно. Я стерплю этого до тех пор, пока вы не причиняете вред моим близким. Но, пожалуйста, не держите зла на его светлость. Я склонил голову из положения сидя. Через секунду вновь поднял глаза и посмотрел на великую княгиню. Она поджала губы и чуть отвела взгляд в сторону. Скажи, Аскольд, это он тебя послал? Нет, его светлость не хотела впутывать меня в ваше разногласие. «Ты принципиально не называешь его отцом?» Она вновь повернулась ко мне. «Нет, просто не желаю огорчать вас». «Можешь называть», — покачала она головой. «Ты удивил меня, скольд. еще, Ваша Светлость, я хочу, чтобы вы знали, я ни в коем разе не претендую на наследство моего отца. Мы уже обсудили, что после того, как я помогу своему новому роду справиться с текущими проблемами, и под началом князя запущу одно производство, я выйду из рода и создам свой собственный. Да, часть активов уйдет со мной, но в долгосрочной перспективе великокняжеский род Оболенских окажется только в плюсе. Не скрывая эмоций, великая не округлила глаза от удивления. «Ты... ты правда хочешь уйти?» «Когда я отплачу род оболенских за свою жизнь и все добро», улыбнулся я. А если отец предложит тебе возглавить рот после него? Каким образом? Я ведь всего лишь младший сын. У его светлости вполне хватит ума предложить тебе жениться на Алисе. Да, близкородственные связи осуждаются, но как раз в вашем случае подобное практикуют. А что касается чистоты крови, кровь оболенских сильна, и один такой брак раз в несколько поколений никак не скажется на здоровье наследников. Если вдруг он предложит, я откажусь. Честно ответил я, но не стал говорить, что ночью Арсений уже предлагал мне подобное. Но Аскольд, ты ведь сам недавно спрашивал о возможности взять жжу одну из наших дочерей. Я же сказал вам еще тогда, я лишь проверял границы дозволенного, улыбнулся я. Великая княгиня продолжала смотреть на меня удивленным взглядом. Скажу вам по секрету, продолжил я. «Есть одна девушка, на которой я очень хочу жениться, и она не носит фамилию Оболенских. Надежда Григорьевна прищурилась. «Соня, да?» Догадалась она спустя две секунды. Я молча кивнул. «Поняла. Я постараюсь помочь тебе в этом вопросе. Благодарю вашу светлость». Кивнул я, хотя был уверен, что повлиять на возможность нашего брака с Троекуровой, великая княгиня, не в силах. «Ваша светлость, ваша светлость, хватит уже. Что ты заладил?» «Сам же сказал, что мы семья. Вот и зови меня мамой». «Как скажете, мама?» – усмехнулся я. «И по поводу наследования титула великого князя, спустя много-много лет…» – начал я, женщина вновь нахмурилась. «Знаете, я искренне верю, что вы с отцом еще подарите мне и сестрам младшего братика. Правда, для начала вам следует помириться». Великая княгиня не смогла сдержать смущенной улыбки. «Какой взрослый у меня, оказывается, сын!» Покачала она головой. После обеда из школы вернулась Алиса, с которой я и столкнулся в столовой. «О, привет!» — улыбнулась девушка. «Так неожиданно видеть тебя дома!» «Не переживай. Жить в вашей московской усадьбе я не собираюсь!» Улыбнулся я в ответ. «Отчего же?» — чуть погрустнела моя старшая сестренка. «Отсюда дал и мудрости рукой подать. Удобно же». «Я уже обжился в своей усадьбе», — пожал ее плечами. «Жаль», — вздохнула она, но затем бодро продолжила. «Знаешь, сегодня в школе все только тебя и обсуждали». «Могу представить», — хмыкнул я. «Поэтому ты так рано? Сбежала от сплетен?» «Нет», — смутилась она. «Просто решила отдохнуть от девоч совета. Да и тебя с Соней не было, а без вас скучно». Я почувствовал, как что-то кольнуло в груди. «Софья Антонна не вернулась из Выборга?» «Из Выборга?» «А, ну да. Она же вчера после суда сказала, что нужно вернуться домой. Нет, почему-то они не улетели. У нее и князя появились какие-то важные дела в Москве. На миг я задумался. Вчера, сразу после суда, я звонил своей будущей супруге. Правда, разговор у нас получился весьма скомканный». Она сослалась на срочное дело, а я попросил позвонить, как освободиться. До сих пор не звонила, да и я был занят и не заметил. «Надеюсь, скоро разберутся со своим завалом», — бодро произнес я. «Ладно, Алис, нам с твоим отцом нужно еще съездить на базу». «С нашим отцом», — подняла указательный палец вверх сестричка. Хихикнула, а затем посерьезнела. «Что-то серьезное?» «Ничего». «Просто знакомство с ратью рода», — равнодушно ответил я. «Быстро ты», — одобрительно покачала головой девушка. «Сходу берешь быка за рога. Я лишь хочу обезопасить всех членов моей семьи». Простившись с Алисой, я вышел в гостиную. Удобно расположившись в кресле, достал телефон и без колебаний выбрал контакт. Царица Трикурова. Длинные гудки. Долгие длинные гудки. Трубку так и не взяла. Выдохнув, я потер переносицу. Вот и что это форк дери такое? Нет, я, конечно, допускаю, что у куровых могут возникнуть какие-то проблемы. Но как-то внезапно Софья сбежала из зала суда. Если бы они с отцом заранее планировали улететь обратно в выборок после заседания, улетели бы. Насколько я понимаю, снегопада ночью не было. Раз не улетели, то что? Можно предположить, что пилот не ожидал полета обратно, И отправился отдыхать, а самолет не успели подготовить к вылету. Три вы приехали в аэропорт, решили, что ждать не будут, и отправились в московскую усадьбу. Все как-то натянуто. Софья расстроилась из-за того, что я боленский. Решила, что никто меня из рода не выпустит, и теперь страдает. А почему тогда трубку не берет? Она девочка рассудительная. Хотя бы поговорить со мной удосужилась бы. С другой стороны. «Рядом со мной Софья всегда ведет себя несколько по-иному, чем с другими». За всеми этими мыслями я не заметил, как оказался в машине на заднем сиденье, рядом с отцом. От водителя и телохранителя, нас отделяла звуконепроницаемая перегородка. «Скажи, у тебя хорошие отношения с князем Выборгским?» – спросил я. «Смею полагать, что неплохие», – кивнул Арсений. «Но близкими друзьями нас не назвать». А номер его телефона у тебя есть? Есть. Здорово. Я улыбнулся, а затем изложил своему старому слуге свою небольшую просьбу.